Владислав Миронов. «Барон по призванию. Путь дворянина». Текст читает Дмитрий Поляков. «С благодарностью моим родителям Игорю и Виктории и жене Ниночки, как свидетельство того, что я достиг своей мечты». Из рукописи «Современная религия» или «История происхождения. Матерь древа». 243 год. Эры Льва. Очень часто, кроме ганцовского ветвизма, разумеется, единственно правильного и принятого в крупнейшем из пяти королевств острова Гросгриндия, встречаются и другие ответвления, такие как Джисфридский ветвизм или фоерский ветвизм, а также много других, менее известных, главенствующих в отдельных регионах. Однако у всех у них общий тезис, Мир наш Антаэль появился из семени, из тьмы небес, со временем превратившись в прекрасная Матерь Древа, богиню Мидру Святую. Мидра породила из корней своих землю да камни, ставшие опорой для всего живого, листву да цветы, явившие моря и реки из росы своей и тварей из бутонов своих, как и человека. Либо, по проповеди святого Джисфрида, Антайль вырос из желудя, что в саду божеств, а получившееся дерево присыпали землей и залили водой садовые божества. Любой разумеющий человек понимает, ганцевский ветвизм гораздо ближе к истине, потому как никто никогда не видел опоры, травы или мраморных плит, на коей лежит матерь древа по замыслу джесфритского ветвизма. Но это далеко не единственная причина, по которой джисы считаются еретиками. Возникает вопрос, почему так называемые «садовые боги» не заботятся далее о древе, кое сами взрастили, и об обитателях его? Разве вы сажаете своих овец в загон к гончим хаундам? А теперь обратите взор на бесконечные войны и катаклизмы. Только за 231 год вулкан Тофий просыпался дважды, постоянные наводнения на востоке Гроссгриндии способствовали перебоям поставки рыбы, горел лес Биргенталь, и не перечесть всех бед. Разве боги не заметили бы людское горе и не пришли бы на помощь? В подобных вопросах и зарождается недоверие к учению джесфрицкого ветвизма, равно как и фуерского. Зачастую жрецы последнего кричат, что конец света уже начался, а угли из костра садовых божеств падают в листву матерь-древа. Осмелюсь упомянуть, что всеми нами любимый король бруно Манеэль начал стальное движение на север Гросгринди, вдохновленной идеей одиночества человека в мире, вытекающей как раз из учения ганцевского фитвизма. По его разумению, не стоит полагаться на несуществующих богов, И пора брать ситуацию в свои руки. К несчастью, многие королевства поддерживают джесфритский или фойерский ветвизм. Например, Брейтфельдерское королевство отказалось войти в общество вассалов Фестунга, в результате чего благородный и мудрый король Бруно был вынужден начать священный поход, названный Стальным Движением. Поход, стремящийся объединить всю угроз Гриндию под Единым Знаменем, и сосредоточиться на преодолении внутренних бед и катаклизмов. Вендель Вик, историк и советник короля Бруно Маноэля из Фестунга.